Глава седьмая. Ключ от сада. Через два дня после этого, когда Мэри утром открыла глаза, она села в кровати и позвала Марту. «Ты только посмотри на вересковую пустошь». Дождь прекратился, серый туман и облака ночью развеял ветер. Ветер утих, а над вересковой пустошью сияло прекрасное синее небо. Никогда Мэри не могла даже предположить, что небо бывает такое синее». В Индии небо горячее, палящее, а здешнее было густо-синим, прохладным, словно прекрасное бездонное озеро. А кое-где высоко-высоко под его куполом плыли маленькие снежно-белые облака. Раскинувшаяся далеко вокруг вересковая пустошь стала нежно-голубой, не такой угрюмой, пурпурно-черной и серой, как прежде». — Ага, — радостно откликнулась Марта, — вон как распогодилась. Так всегда бывает в эту пору. Одна ночь, и никакого ветрюгана нет и в помине, будто и не было его никогда. Такая уж у нас весна, долго собирается, зато уж как соберется, так быстро наступает. — А я думала, в Англии все время идет дождь, и небо всегда в тучах, — сказала Мэри. — Вот уж нет, — сказала Марта, присаживаясь на корточке посреди своих черных щеток. «Да что ж это такое, вы себе удумали? Йоркшир – самое солнечное место на Земле, когда здесь светит солнышко. Говорила я вам, что скоро и вы наши места полюбите, и вересковые пустоши. Вот только погодите, как расцветут ракетник до вереск и колокольчики, да как начнут надо всем этим пчелы летать до гудеть, да как распоются жаворонки, «Тогда вам захочется с самого рассвета до заката на пустоши любоваться, да целыми днями по ним бегать, как наш дик». «А мне можно будет туда пойти?» — грустно сказала Мэри, глядя сквозь окно вдаль в густую синеву. Это было так ново, так необычно для нее, а вид за окном был прекрасен. «Уж и не знаю, что ответить», — сказала Марта. «Вы небось и ходить-то непривычное, так мне сдается. Вам не пройти пяти миль, а отсюда до нашего дома аккурат пять миль. Мне очень хочется увидеть ваш дом». Марта удивленно с любопытством взглянула на нее и снова принялась чистить камин. Она подумала, что эта маленькая бледная личико уже не выглядит таким кислым, как в тот день, когда она впервые увидела девочку. Сейчас Мэри скорее напоминала ее младшую сестренку Сьюзен, когда та о чем-нибудь упрашивала. «Я поговорю об этом с матушкой», — сказала Марта. «Уж всегда знает, что и как надо делать. Сегодня у меня выходной, и я пойду домой». «Ох, как я рада!» «Миссис Медлок мою матушку очень даже уважает. Может, матушка поговорит с ней об этом?» «Мне нравится, — твоя мама сказала Мэри. А как же может быть иначе?» — согласилась Марта, не отрываясь от работы. «Хоть я ее никогда не видела», — продолжала Мэри. «Ну да», — ответила Марта. Она потерла кончик носа тыльной стороной ладони, словно в замешательстве, и решительно закончила. «Да, наша матушка такая добрая, трудолюбивая, веселая и чистюля, что ее нельзя не любить. Знаете ли вы ее или нет? Когда у меня выходной, и я иду домой, то просто подпрыгиваю от радости И Дик мне нравится», — добавила Мэри. «Хотя я и его никогда не видела». «Ну да», — сказала Марта, — «я же вам говорила, его любят и птицы, и кролики, и дикие овцы, и пони, даже лисы». «Вот интересно», — задумчиво протянула она, взглянув на Мэри, — «чтобы Дик о вас подумал». «Я бы ему не понравилось», — сухо заметила Мэри своим привычным тоном. «Я никому не нравлюсь». Мэри опять задумалась. «А вы сама-то себе нравитесь?» — спросила она таким тоном, словно это на самом деле интересовало ее. Мария немного подумала. «Ни чуточки не нравлюсь», — ответила она. «Но я никогда раньше над этим не задумывалась». Марта усмехнулась, словно что-то припомнив. «Матушка мне однажды так сказала». Она как раз стирала, а у меня было плохое настроение. И я начала ругаться на ребятишек. И тут она поворачивается ко мне и говорит. «Ах ты, маленькая ведьма, что ты тут такое говоришь? И тот тебе не по душе, и этот, а сама-то ты себе нравишься?» Я засмеялась и сразу успокоилась. Марта в прекрасном настроении убежала домой сразу после того, как подала Мэри завтрак. Ей предстояло пройти пять миль по вересковой пустоши, помочь маме со стиркой и напечь хлеба на неделю, но она была очень счастлива. Мэри в ее отсутствии почувствовала себя в доме еще более одинокой, чем обычно. Она поскорее вышла в сад, и первое, что сделала, это десять раз оббежала вокруг сада с фонтаном. Она старательно считала круги, и когда закончила, то почувствовала, что ее настроение улучшилось. На солнце сад выглядел совершенно иначе. Высокий, ярко-синий купол неба красовался и над домом, и над двересковой пустошью. А Мэри, запрокинув голову, глядела в него, думая над тем, как бы себя чувствовала, если бы лежала на одном из этих маленьких белоснежных облаков и вместе с ними уплывала вдаль. Потом она пошла на первый огород и там нашла Бена Уозерстафа, который работал с двумя другими садовниками. Он первый заговорил с ней. «Скоро весна», — сказал он. «Чуете?» Мэри принюхалась. Она действительно почуяла весну. «Я чую что-то приятное, свежее и влажное», — ответила она. «Это земелькой пахнет», — сказал он, продолжая копать. Радуется, что опять готова принять семена. Она веселится, когда наступает время сеять. Ей скучно зимой, когда нечего делать. На растениях уже появились почки. Солнышко их пригрело. Скоро вы уже увидите, как из земли покажутся новые ростки. «А что из них вырастет?» — спросила Мэри. «Крокусы, подснежники и нарциссы. Вы такие цветы уже видели?» — Нет, после дождей в Индии все жаркое, влажное и зеленое, — сказала Мэри. — И я думала, что все там вырастает за одну ночь. — Наши цветы вырастают не за одну ночь, — сказал Уэзерстаф. — Их обождать надо. Они-то чуток подрастут, то пару бутонов выпустят. Сегодня листочек появится, на завтра другой. Вот увидите. — Очень хочется это увидеть, — ответила Мэри. Скоро она услышала тихий шум крыльев и сразу догадалась, что это малиновка. Птичка была такой смелой, оживленной и прыгала около ее ног так близко и так наклоняла головку, глядя на Мэри, что та спросила у Бена. «Как вы думаете, она меня помнит?» «Помнит ли она вас?» — возмутился старый садовник. Да она помнит каждый капустный качан в огороде, не то что людей. Она раньше никогда не встречала здесь маленьких девочек, вот и захотела вас разглядеть. От нее ничего не скроется. — А в том саду, где она живет, там тоже распускаются почки? — спросил Мэри. — В каком еще таком саду? — пробурчал садовник, мгновенно приобретя свой угрюмый вид. — В том, где растут старые кусты роз. Девочка не смогла удержаться от вопроса, потому что ей страшно хотелось узнать о таинственном саде хоть что-нибудь. «Там все цветы погибли или некоторые весной оживают? И есть ли там еще розы?» «Спросите у нее». И Бен кивнул в сторону Малиновки. «Она одна знает об этом. Туда больше никто не заходил десять лет». «Десять лет — это очень долго, — подумала Мэри. Ей самой было десять лет». Она медленно ушла, погруженная в мысли — Ей понравился этот сад, так же, как и Малиновка. И Дик, и мама Марты. И Марта тоже ей понравилась. Похоже, ей многое понравилось. И это было странно. Особенно если учесть, что раньше ей ничего не нравилось. О Малиновке она думала как о человеке. Мэри пошла на свою привычную прогулку вдоль длинной, заросшей плющом стены, за которой виднелись верхушки деревьев. А когда она во второй раз проходила вдоль стены, случилось что-то странное и волнующее, и все из-за малиновки Бен Уозерстаффа. Мэри услышала щебет и трели, и когда взглянула влево на пустую клумбу, то увидела, что по ней прыгает малиновка и притворяется, будто ищет что-то в земле, чтобы девочка не подумала, будто она прилетела сюда специально из-за нее». Но Мэри знала, что птичка прилетела сюда за ней, и так обрадовалась, что слегка задрожала. «Так ты меня помнишь!» — воскликнула она. «Помнишь? Ты такая красивая, лучше всех на свете!» Девочка щебетала, чирикала и нахваливала птичку, а та прыгала, распушив хвостик и заливая стрелями. Казалось, они разговаривали. Ее красная жилетка была словно из шелка, и она раздувала горлышко и была такой ловкой и красивой, словно хотела продемонстрировать, что малиновка – это очень важное создание и может даже быть похожей на человека. Мисс Мэри напрочь забыла, что когда-то была упрямицей, когда птичка подпускала ее все ближе и ближе, наклонилась над ней и пыталась издавать звуки, похожие на птичий щебет. «Ах, подумать столько!» Птичка позволила ей подойти так близко. Ничто на свете не могло больше обрадовать ее. Эта птичка была словно человечек. Самый красивый человечек на свете. Мэри была так счастлива, что боялась вздохнуть. Клумба не была совершенно пустой. На ней не было цветов, потому что многолетние цветы подрезали перед зимним отдыхом. Но здесь росли кусты. И когда малиновка прыгала среди них, Мэри заметила, как она перепрыгнула через комок свежей земли и остановилась, чтобы поискать червяков. Земля была разрыта потому, что собака охотилась на крота и вырыла довольно глубокую яму. Мэри смотрела на нее, не понимая, откуда взялась эта яма, и увидела что-то среди раскопанной земли. Это было что-то вроде заржавевшего металлического кольца. И когда малиновка перелетела на дерево, девочка протянула руку и подняла кольцо. Это было не кольцо, а старый ключ, который выглядел так, словно давно лежал в земле. «А, может быть, его закопали здесь десять лет назад», — тихо прошептала Мэри. «Может быть, это ключ от того сада».